О том, что поэтов набралось на целый институт, пусть небольшой, всего двухэтажный, было что-то ненормальное, но я не понимал, что. До этого я видел единственный раз живого поэта, Маяковского. Мне было восемь лет. Мы возвращались из железноводского в Самарканд. В Москве у мамы были какие-то дела, и мы остановились у ее старшей сестры. Взрослые куда-то собрались идти. Тетя Вера сказала, ему будет неинтересно. Она имела в виду меня. Интересно, тут же возразил я, хотя тетя разговаривала с мамой в полголоса и предполагала, что я ничего не слышу, так рассматривал в это время подаренное мне мужем тетки сердце. Мальчик в нашей глуши ничего не видит. Возьмем его, сказала мама. Из окон тетиной квартиры была видна Москва-река. Мы вышли на набережную и, перейдя мост, направились к Красной площади. Всего, что было и как мы шли, я не помню. Я, например, не помню, куда делась тетина дочка, моя двоюродная сестра Аза. Перед входом в нарядный дом, стоящий отдельно, я знаю, что это политехнический музей, Аза уже с нами не было. Но, что помню, зал с огромными окнами, полный людей. Какой-то мужчина с красным бантом уговаривал шумную компанию освободить наши места. Дядя стоял рядом с ним и ждал. Он был крупным ответственным работником. Дядя что-то шепнул мужчине, тот ушел и, вскоре вернувшись, сказал, — Пойдемте, товарищ брат, нас посади на другие места в глубине зала. Кто-то из компании выкрикнул, — Почтение к мандатным нету! А потом на сцене появился человек. Мне он показался огромным. Человек подошел на край ван сцены и, чуть пригнув голову, из-под лобья смотрел в зал, взревевший от восторга и возмущения. Я испуганно завертел головой, потому что больше всего боялся скандалов, а человек на сцене, видимо, ничего не боялся. Но, смотревшись на людей, человек сказал, «Будем работать!» Он рывком сбросил с плеч пиджак, небрежно кинув его на стул, прошелся по сцене, подтягивая рукава белой сорочки. Вот действительно намеревался делать что-то тяжелое. Я с интересом ждал. «Что?» — -открикнул. «Хватит позировать!» Зал снова взорвался. Люди вскакивали, что-то выкрикивали и также мгновенно садились. Выкрикивали и за и против, а Маяковский стоял на краю сцены и спокойно отругивался. Мне передалось общее возбуждение. Удивительно, как сквозь шум внятно и отчетливо прорывался его голос. Когда же он будет работать? спросил я у мамы, Ответил мне тетя. Миленький, он уже работает. Тетя явно не одобряла такую работу. Я тоже был несколько разочарован, вернее, озадачен. Человек преобразился. Его чем-то рассердили. Он сжимал руку в кулак и размахивая им, раздельно бросал слова. Он был гневен и собран, как будто готовился броситься в драку. Я сидел, вжавшись в кресло, и меня била мелкая дрожь. Если бы он бросился, я встал бы рядом, нанося и получая удары, хотя совсем не был дрочливым. Человек говорил в гневном упоении, «Тебе отдаю, атакующий класс!» Он разжал кулак, указывая на окно. Четыристошный голос потребовал, «Повесить!» Человека на сцене нельзя было ни запугать, ни остановить. Рядом со мной сидела девушка. Время от времени она взвизгивала и шептом говорила, никому не обращаясь, «Господи, я готова им отдаться, Господи!» Она была очень молодая и красивая, смотрела на сцену отрешенными глазами, ее белая блузка потемнела под мышками, и мне нравился, еще больше меня будоражил исходивший от нее сладковатый пряный запах пота. Потом мы пробирались по заполненными людьми проходу, и тот сказал нам вслед, что не нравится. Мама крепко держала меня за руку и отыкался, отдвигая свободной рукой чьи-то животы шум из открытых окон вырвался на улицу. И мне показалось, что в зале начиналась драка. — Мама, кто этот человек? — спросил я. — Маяковский, поэт. Ты знаешь, что значит слово «поэт». Недалеко от подъезда нас ждала машина. Моя двоюродная сестра Азов сидела рядом с шофером. Она была намного старше меня, и потому у нас не возникало взаимного интереса. Молчаливая она, редко вступала в разговор, И когда говорила, то растягивала слова. Мама за глаза называла племянницу флегмой. В семье тети Веры была другая жизнь, не похожая на нашу. Приходили и уходили, когда хотели. А когда я как-то спросил, где Аза, тетя Вера ответила, она ночует сегодня на даче.